Когда Натку записали в школу, место нашлось лишь по этому виду спорта. Маме сказали, если желаете у нас учиться, то только по настрельбе. Но Натке понравилось, а меня и не спрашивали. Я рассеянно слушала Магду. Надо же! Одним из аргументов в пользу того, что новобрачное, не причастно к преступлению, было как раз моя глубокая уверенность в том, что НАТО не умеет стрелять, и вдруг какой поворот? «Эх, ма, дай-ка воды неси!» Донеслось из окна второго этажа. «Клавка!» Папа очнулся в полном ужасе, воскликнул Магда. «Можно станцию побегу за баржомой?» «Несите пить, гад... пить гада!» — ревел Юрий. «Живо, дряни!» Кирюшка выскочил на веранду. «Опять буян, где только водку берет!» «Отнеси ему воду!» — попросила я. «Вечно мне все самое противное достает, за мной Кирюша. Почему я?» Пусть, Лиска, сходит ты, мужчина. Вот поэтому мы раньше женщины умираем, вдохнул Кирюшка. И, приходив ли отец, бутылка с миоралкой исчез. Скажи, ты тоже не знаешь, где Юрий добывает спиртное? Провокационно спросила я. Мага спокойно пожала плечами. Не, мама всегда удаля удивляется, откуда у отца Бухалова. В магазин он не ходит, не небось, заначку имеет. Мне надоело его наглое вранье. Знаешь, дорогая, думается, ты лукавишь. Магдалена опустила глаза вниз. В чем? Я пошла ночью в туалет и увидела, как ты осторожно идешь по лестнице к Юрию в спальню. С желтой в руке слегка подкорректировала я ситуацию. Магда захлопнула рот и молча уставилась на меня. «Только не начинай сейчас лгать», — быстро сказала я. «Была лунная ночь, в комнате светло...» словно горели все лампы. Магдалена опустилась на стол, закрыла лицо руками и зарыдала так горько, что меня остановилось сердце. Вмиг на веранду вылетели Кирюша и Елизавета. Что случилось, завопили они? Наши собаки, тонко чувствуешь настроение, людей тоже кинулись к плачущей Магде. Краем глаза я отметила, что Моули Рэйчел и Рамик лижут Магде босые пальцы ног, высовывающие из резины шлеп. — А, да даже не шелохнувшись, взмется у плиты. — Пусть они уйдут, — прошептала Магда. — Муля, Рэйчел решительно скомандовала я. — Ступайте во двор, Останьте от нее. — Собаки пусть останутся, — гнула нос Магда. — Это нам надо уйти, — возмутился Кирюшка. Магдалена кивнула. — И еще чего вскрипел мальчик. офидела совсем и с места не сдвинусь. Лизабета потянула Кирилла за руки. — Пошли. Фиг ей, тут моя дача, не сдался Кирюшка. Надо, пусть сама улепетывает. Забей, махнула рукой Лиза, видишь, истерика у человека. Магда заплакала еще горше. Уйдите, пожалуйста, при вас рассказывать стыдно. А что она натворила? жаром поинтересовался Кирюшка. Носит Юрию водку, ответила я, по ночам. Глава двадцать шестая. Обалдеть! Сплеснула руками Лиза. «На всю голову больная, он же алкоголик». «Ну ты и дура!» — накинулся на магда Кирюшка. Вообще, без всякого понятия! Нашла, кого жалеть! Сама говорила, что он тебя лупит, пьяный!» «Мне его не жаль!» — залилась в плаче Магда. «И за вас старалась, хотела угодить!» «Ну-ка вы, три лицо воды и постарайся объяснить нам!» «Зачем спаиваешь отца?» — сурово велела я. Магдалена покорно выполнила приказ и зашептала. «Помните, тут ваша соседка Нина Ивановна рассказывала про колдунью из Внукова?» Я кивнула, было дело. Я сбегала к ней, Макта прижала к груди острые кулачки, купила травки сушеные. Бабушка это сказала, подсыпай папе каждый день водку, давай регулярно, скоро брось пить. Вот я и стараюсь, купила к жилку, в сарай спрятала, как все заснут, делаю лекарства, возле его кровати ставлю». «Только все никак, не берет его, сегодня последний пакет использовала, больше нет и деньги кончились, хотела, чтобы вы нормально лето провели, а не с моим папой мучились».